Глава шестая Весь день мы занимались важными делами. Ели, спали и снова ели. Деревенские к нам не совались. Видимо, статус ведьм давал свои привилегии. Хотя, возможно, их просто отпугнул наш новый охранник, козёл с манией величия, который патрулировал наш двор с видом главы службы безопасности. Мы с Викой даже не пытались выходить за пределы деревни. Во-первых, Вдруг наша магия работает только в пределах зоны комфорта? А во-вторых, в лесу могли быть медведи, волки и прочие любители перекусить городскими ведьмами. Не самый приятный способ закончить путешествие во времени. Ели мы, не стесняясь, наконец-то можно было не считать калории, никаких фотосессий для соцсетей, никаких взвешиваний. Только мы, пироги и пироги на свобода от стандартов красоты. Да и кому тут красоваться? Козлу, он и так на нас смотрел, как на буфет. Но на следующее утро наш райский покой нарушился. Я, зевая и потирая поясницу, спать на печи то удовольствие, вышла на порог в ночнушке, которая больше походила на мешок из-под картошки, и увидела «Потрясающее зрелище!» Кощей Бессмертный, наш вчерашний гость, отчаянно отбивался от козла, который явно решил, что бородатый тип – идеальная мишень для тренировки боевых навыков. «Отойди, рогатый щаде!» – орал Кощей, прикрываясь дорогим кафтаном. «Я по важному делу!» Козел в ответ лишь боднул его в живот, отчего Бессмертный издал звук, похожий на лопнувший мех волынки. «Литка!» <бис> — <understands> раздался за моей спиной сонный голос Вики. «Это опять тот тип с птичьей фамилией?» «Нет», — ответила я, с интересом наблюдая, как Кощей пытается залезть на забор, спасаясь от нашего охранника. «Это его начальник, тот что хозяин земель — -а -а кивнула Вика, зевая разбуди меня, когда он объяснит, зачем припёрся в такую рань, или когда козёл его добьёт, в зависимости от того, что случится раньше». Я вздохнула и хлопнула в ладоши. Козёл моментально замер, как хорошо обученная собака. Кощей воспользовался моментом с забора слез, лес, подошёл с важным видом и сразу же в лоб поинтересовался. «Сколько можно? Как долго вы будете меня обкрадывать?» «Это что за привычка таскать из моего дворца мебель, еду, одежду? Я, между прочим?» Он не договорил. Я в очередной раз зевнула, прикрыла ладонью рот. Кощей в этот момент взмахнул рукой. Наши руки соприкоснулись. «Раздался треск!» — сверкнула молния. Кощей снова замер. Превратился в статую. «Литка!» — настороженно спросила за моей спиной Вика. «Ты его что, прибила?» «Да нет, вроде», — ответила я, стараясь понять, что именно произошло. «Он сам?» «Угу», — недоверчиво хмыкнула Вика. Кощей в этот момент внезапно ожил, что нельзя было сказать о козле. «Любушка моя, богами предназначенная!» Вдруг возопил он и бросился ко мне с распростёртыми объятиями. Я хоть и не ханжа, но и не любитель внезапных объятий с незнакомыми мужиками, даже если они владеют землями и теоретически бессмертны. Резко шарахнулась назад. «Вика!» — крикнула я, но сестра лишь развела руками, наблюдая за этим цирком со стороны. Кощей продолжал наступать. Его руки тянулись ко мне, как щупальца голодного осьминога. «Ну уж нет!» – я рванула в дом, захлопнула дверь и забаррикадировалась лавкой, на всякий случай. За дверью раздался возмущенный голос Вики. «Литка, ты чего? Он же вроде как в тебя влюбился, а не в меня!» «Вот и разбирайся!» – крикнула я в ответ, прислушиваясь к звукам с улицы. Кощей, похоже, даже не заметил, что Вика осталась снаружи. Он колотил в дверь и причитал. «Люба, солнышко, выйди, поговорим!» «Да я тебе не Люба!» — огрызнулась я из-за двери. «Как не Люба?» — искренне удивился он. «Ты же меня заморозила! Значит, ты моя судьба!» Я прикрыла лицо ладонью. «Вот тебе и раз!» «Оказывается, случайный магический разряд сделал меня судьбой местного царька!» «Лидка!» Донёсся голос Вики. «Может, выйдешь? А то он тут уже цветы мне в руки сует, говорит. Передай, любимой «Какие ещё цветы?» — возмутилась я. но ну, <свяк> Вика засмеялась. «Похоже на лопухи, но очень настойчиво предлагает». Козёл в этот момент громко заблеял. Видимо, пришёл в себя и комментировал ситуацию. Я вздохнула. «Похоже, наша спокойная жизнь в деревне закончилась». Теперь у нас есть влюблённый Кощей, равнодушная Вика и Козёл, который явно наслаждается этим спектаклем. Я так и не вылезла из избы, предпочтя переждать любовный угар Кощея за надёжно запертой дверью. Через щели наблюдала, как он сначала пафосно декламировал стихи, видимо, собственного сочинения, потому что рифма «люба-голуба» повторялась тревожно часто. Потом... Пытался подкупить меня пирогами, которые наш козёл тут же сожрал. А в финале просто орал под окном, как пьяный студент под общежитием. Через час представление закончилось. Кощей, видимо, охрип и ушёл порталом к себе во дворец. Я осторожно приоткрыла дверь. На пороге валялся увядший букет лопухов. «Спасибо, хоть не крапива!» Вики и след простыл. Эта предательница, воспользовавшись моментом, смылась куда-то вместе с нашим рогатым охранником. Наверное, пошла искать приключений. Я вышла на крыльцо, оглядываясь по сторонам. Тишина. Только куры копошились в пыли, да вдалеке слышалось бление нашего козла. Судя по звуку, он и Вика были где-то у речки. «Ну и ладно», — подумала я, растягиваясь на лавочке. Хоть немного тишины после этого утреннего цирка. Солнце пригревало, где-то стрекотали кузнечики. Идиллия, если не считать, что меня только что признали судьбой местного царька, и моя сестра сбежала с козлом. Я закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Ну, хоть никто не кричит, не признается в любви и не пытается накормить неизвестной едой. Маленькие радости, как говорится.